Волошин собрал пистолет, вложил его в жесткую кобуру, вытер платком руки. Круглов сидел перед топкой и с треском ломая хворост, пихал его в дымящую печку. Комбат ждал, что консор, проинструктированный замполитом, заговорит о предстоящей политмассовой работе, но тут, но тот, будто избегая этой темы, говорил о другом. А как же с политобеспечением? — осторожно спросил Волошин. — Митинг проводить не будем? — А зачем? Я и так побеседую. И им письмишко почитаю. письмишка классное получил. А девушек из Свердловска? — от знакомых? — Нисколько. Пишут на имя комсомольского секретаря части. Не письмо, целая поэма. Хотите почитать? Он схватился за свою набитую бумагами кирзовую сумку, Но Волошин сказал, «Зачем? Не мне же адресовано». «Так своего согласия. Я вот бойцам все, все читаю, слушаю, не оттащишь. И сердечно, и патриотично. Хоть в газете печатай. Вот и почитай в ротах. Обязательно. Вот как они пишут. Послушайте», сказал он, торопливо разворачивая помятый треугольник. «От имени и по поручению всех наших девушек». «Здравствуйте, дорогие и любимые, воины-герои, красавцы молодые и чуть постарше! Мы любим вас и гордимся вами, и ждем вас днем и ночью, бесконечно храня нашу любовь и нашу девичью нежность!» «Ну, и так дальше!» «Хорошо, пишут», — сказал Волошин. Круглов спрятал письмо и застегнул сумку. «Ну что?» «Сколько там настучало?» Он взглянул на лежавшие на ящике часы Волошина. «Ого, уже три! Пойду в роту!» «В какую пойдешь?» «Какая под высотой? Самосина. Самосина, сказал, подумав комбат. «Но я бы посоветовал сходить в восьмую. Муратов там захандрил что-то». «Это почему?» «Да так, ерунда, но надо бы подбодрить». Хорошо, пойду к Муратову. Старый знакомый все-таки вместе в полк прибыли. А потом их Самохину заскочу. Что ж, давай. Главное письмо прочитать. Знаете, как вдохновляет? Посмотрим, как ты их вдохновишь завтра. В наилучшем виде, только вот времени в обрез. Ну что ж, утречком встретимся. Непременно. Круглов ушел, и в землянке опять стало тихо. Прислушиваясь к одоляющимся в траншеи шагам, Волошин вспомнил о высоте и подумал, что придется, наверное, снова вылезать из землянки и идти к Самохину. Он просто терял надежду дождаться на КП пропавших где-то разведчиков. Но усталое тело медлило. Так хорошо было сидеть в тепле и покое, тревожно сознавая, что истекают последние часы ночи, а завтра все уже будет не так. Хотя, может, и обойдется. Они возьмут высоту, закрепятся, зароются. Настанет такая-никакая передышка. Можно будет отдохнуть в обороне. Вот ведь о чем мечтается, спохватился комбат, поймав себя на этих расслабляющих, почти кромольных на фронте мыслях. Пол России стонет под немцем, льется кровь пополам со слезами. Люди ждут не дождутся, когда Красная Армия осилит захватчика, а он о чем размечтался – встать в оборону, отдохнуть, отоспаться. Но что делать именно так? Сердцем и разумом чувствуешь и сознаешь одно, а тело, каждая часть твоей теплой плоти, жаждут другого. У них свои, куда более скромные требования, но без удовлетворения их никуда». Очень несовершенен, слаб человек, но другого вот не дано. Чтобы достичь больших целей, приходится считаться с маленькими нуждами этих несовершенных и слабых людей, судьбами и телами которых вымощен весь длинный путь к огромной победе. И Круглов прав, идя к ним не с лекцией о положении на фронтах и не с разъяснением очередного приказа Верховного, а своей девичьей наивности письмом истосковавшихся в обезмужичившем тылу девчат. Действительно, такое письмо способно скорее тронуть очерствевшие души тех, кому адресовано и наверняка благотворнее сработает в их сознании, чем чеканные слова воинского приказа, ставящего все те же задачи. Если бы эти задачи было так легко выполнить, как запечатлеть в их сознании у каждого. А вот письмо – это тихий голос девичьей нежности, и за тысячи верст прилетевший в промерзшую фронтовую темень, что может быть светлее и ближе для издражавшегося, оголодалого, изнывшего от долгой разлуки с близкими человека на фронте». Но Комбат не хотел читать эти, может быть, самые лучшие из всех когда-либо написанных от имени и по поручению строки. Он предпочитал такие слова любви, которые не покажешь другому, не прочитаешь на собрании. Он их читал в редкие минуты покоя, наедине с собой. «Мой дорогой сын, пишу тебе, наверное, в последний раз». Вряд ли нам придется, когда еще свидеться. По улице проходят последние бойцы нашей пехотной части. На Аршанском шоссе слышится сильный бой. Под вечер, наверное, тут уже будут немцы. Может, ты меня осудишь за то, что я остаюсь в этом городе под властью оккупантов. Но куда мне идти? Ты знаешь, какое мое здоровье. К тому же я здесь родилась, здесь выросла. Здесь тридцать лет моей жизни отдана детям и школе. Здесь могилы моих стариков и твоего отца. Я остаюсь с ними. будь что будет. Но что ждет тебя? Эта мысль приводит меня в отчаяние. Я не нахожу себе ни покоя, ни места. Ведь ты совсем еще молод, а на твоих плечах такая командирская ответственность. Как ты с ней справишься в такой жестокой войне? с таким сильным врагом, как эти немцы-фашисты. Я напрасно не сетую. Я понимаю, что такой твой удел. Ты мужчина, воин, и этим все сказано. Правда, теперь я все думаю о тех годах твоей юности, когда ты сделал свой решающий выбор и стал военным. Может быть, следовало выбрать иначе. Возможно, прав был твой бухгалтер-отец, Видевший иным твое будущее Ты знаешь Сколько он потратил усилий Чтобы развить в тебе еще детские Твои способности к искусству И как льстили ему Похвальные отзывы о них Пеппа и самого Дубужинского Но что делать Выбор сделан И теперь поздно сожалеть об этом Я только очень прошу На коленях умоляю тебя Если можно Побереги себя. Мы свое прожили. Твое же все впереди. Если бы не эта проклятая война, так неожиданно свалившаяся на наши головы. Я тебя прошу лишь об одном. Без нужды не лезь на рожон. Подумай, прежде чем рисковать жизнью. Помни, как это ужасно для родителей переживать своих детей. Твоя мама. Витебск. 9 июля 1941 года. Всякий раз, перечитывая это истершиеся в карманах письмо, Волошин со скорбно-печальной улыбкой думал, «Милая, добрая, наивная мама, если бы это было возможно!»